Глава 115. Жестокая Ли И. Ван Бо был доволен результатом. Хоть покойнице досталось Джао Ямен, он верил в беспристрастность Дао Академии. Добропорядочная Джао Ямен наверняка расскажет ректору о его помощи, а значит его усилия будут вознаграждены. Ведь без его вмешательства покойнице досталось бы какой-то другой Дао Академии. Ван Бо сделал серьёзный вклад в выполнение миссии Дао Академии, причём у него ещё оставалось время. Обернувшись, он слегка оторопел. В глазах всех оставшихся в помещении сверкали недобрые искорки. Они были настроены недружелюбно. Кхе-кхе. <coughs> прочистил горло и серьёзно сказал. «Вы уж извините, я слишком спешил, поэтому не успел поздороваться. Полагаю, не все здесь знают, кто я такой. Поэтому позвольте представиться. Меня зовут Ван Буэлэ. Говоря это, он попытался помочь подняться здоровяку, чей чуть недавно разбил. Тот ожог его испопеляющим взглядом. и оттолкнул протянутую руку. «Вы все верны в своим Академиям. Я учусь в ДАО Академии Эфира. Как я мог не помочь? Разве вы не согласны? Может, уже хватит так на меня смотреть? Вдобавок, я не использовал свои сильнейшие способности. Так с чего вы так разозлились?» Ван Буэлла со вздохом окинул взглядом людей в помещении К этому моменту они уже освободились от его автоматонов. И неудивительно, против экспертов стадии истинного дыхания у автоматонов в стадии древних боевых искусств не было ни единого шанса. В лучшем случае они могли ненадолго задержать их. Освободившиеся студенты выглядели подавленными, особенно Ли И, Уфэнь и чернокожий парень. Ван Буэлэ оказался крайне непростым соперником. Каждое столкновение с ним заканчивалось их поражением, переглянувшись они удостоверились в том, что все хотели отомстить Ван Буэлэ. Им было необходимо дать выход клокочущим в них эмоциям, если своевременно этого не сделать, они могли выплеснуться в самый неподходящий момент». Ван Буолы напрягся, однако внешне никак это не показал. «По возвращении надо будет их обновить». Со вздохом подумал он, собирая разбитые автоматоны. В противном случае, в будущем от них не будет никакого проку. Поместив все автоматоны в бездонный браслет, Ван Буолы заметил, что Ли И и другие студенты всё ещё сердито буравили его взглядом. «Если хотите увидеть, на что я способен, можете попробовать напасть. Хотя я бы предпочёл всё уладить как цивилизованные люди. И вот ещё что, может, перестанете уж даращиться?» «Я красавчик, как их поискать, но мне слегка неловко от всего этого внимания!» Слегка опустив голову застенчиво, сказал Ван Боуле. Его слова произвели обратный эффект, студенты помрачнели ещё больше. Ли И театрально закатила глаза и стиснула зубы, толстокожесть этого толстяка выводила из себя. «Ему надо преподать урок. Вырубим и разденем его до гола. В таком виде магнитное поле вынесет его наружу, а он станет настоящим посмешищем!» Сказав это, Ли И высоко подпрыгнула, Обладание духовным телом с огненным атрибутом позволило ей окутать себя пламенем, хоть она и не успела выучить ни одного заклинания после перехода на стадию истинного дыхания. Из её солнечного сплетения Ван Буэлле ударил огненный шар. Выглядело это довольно впечатляюще. Казалось, огонь перекинулся даже на воздух. Первое, что Ван Буэлле почувствовал, так это волну обжигающего жара. «Согласен! Неплохая идея!» Глаза чернокожего парня заблестели. Стоило ему надавить на компас, как из его тела во все стороны хлынула духовная сила. Она слой за слоем создавала печати магической формации. Целью этого внушительного конструкта был Ван Боуле. Офань всегда считал Ли И слишком заносчивой и жестокой девушкой, однако он всё равно согласился с её планом. Он тотчас достал 4 пилюли. На самом деле именно пилюли были его самым сильным оружием. Использованная до этого техника кровавого цы была результатом принятых загодя пилюль. Им двигало желание отомстить Ван Буэлэ, поэтому он без раздумий забросил в рот все четыре пилюли и во всё горло взвыл. Его кожа внезапно покрестнела, у него на лбу появилось четыре разреза, откуда повеяло жуткой аурой. Сразу после этого он кинулся на Ван Буэлэ. Остальные тоже использовали свои козыри. Судя по зарождающемуся магнитному полю, некоторых из них скоро выбросит наружу. Тем не менее, они всё равно присоединились к нападению, их раздражение и ненависть к Ван Буэлэ были вполне оправданными. Неудивительно, что они тоже хотели унизить его. «Али-И, а ты жестокая девочка!» Ван бо сделал глубокий вдох, предстоял крайне серьёзный бой, поэтому он был максимально сосредоточен. Поглощающее семечко ожило, накрыв силой притяжения всё помещение и начав затягивать к нему заклинания от хормические сокровища и даже людей. Траектория ударов изменилась, от чего все нападавшие поменялись в лице. Пока они вырывались из лап силы притяжения, Ван бо побежал вперёд. Благодаря ускорявшим его духовным нитям он двигался значительно быстрее обычных экспертов истинного дыхания. Он увернулся от огненного Шарли И и вырос прямо перед чернокожим парнем, которому отвесил удар кулаком в перчатке. «Лежать!» — неграмко проричал Ван Буэлэ. Хоть чернокожий парень и достиг стадии истинного дыхания, он всё равно не смог увернуться от кулака Ван Буэлэ. Удар пришёлся прямо ему в живот. Ван Буэлэ был слишком силён. Чернокожему парню показалось, будто в него на полном ходу въехал поезд, С его губ брызнула кровь, а его самого отбросило назад, где он осел и потерял сознание. Пока его первая цель ещё находилась в воздухе, Ван Буоле на всякий случай отправил к нему трёх автоматонов, похожих на студентов факультета просветления Дао, чтобы тот никуда не сбежал. Ван Буоле обернулся и ушёл из-под удара всех посланных в него духовных сокровищ. Следующей целью стал Уфэнь. Прежде чем тот успел среагировать, Ван Буоле ударил в него кулаком. «И ты приляк! Ни попытки у уклониться, ни использованные духовные сокровища не помогли избежать удара. Кулак в перчатке с лёгкостью смёл все преграды на своём пути и впечатался ему в живот. У Фэня вырвало кровью, и он потерял сознание. Его тоже крепко схватили несколько автоматонов. Схватка протекала стремительно, остальные нападавшие побледнели. Единственным исключением была Ли И, со свирепым огоньком в глазах она двинулась на Ван С громким криком она сложила руки в магическом пасте, отчего пламя, окутавшее её тело, приняло форму огромной горящей пасти. «Ты действительно думаешь, что я тебя боюсь?» прокричал Ван Буэлэ, вытащенный из бездонного браслета мегафон. Его и без того оглушительный рёв, усиленный мегафоном, мощной звуковой волной ударил в охваченную пламенем девушку. Огненные шары пламя смело разорвало в клочья, обнажив удивлённую Леи. После удара звуковой волной она попыталась отступить, но Ван Буэлэ быстро догнал и без какой-либо жалости ударил в живот. Только она потеряла сознание, как её скрутили несколько автоматонов. Ван Буэлэ обернулся к оцепеневшим студентам, которые ещё стояли на ногах, и спросил. «А вы что собираетесь делать?» «Ван Буэлэ, ты слишком жесток!» — гневно вскричал здоровяк. Студенты попятились на несколько шагов. «Верно! Что это ты замыслил? Зачем их держат автоматоны?» Эхо этих слов ещё не стихло, как вдруг магнитное поле подняло в воздух до сих пор не пришедшего в себя Уфоня. Человек без сознания не мог дать отпор магнитному полю, поэтому его сразу же понесло к выходу. Три автоматона полетели вместе с ним, держа его в весьма компрометирующих позах. Остальные студенты ошарашенно проводили его взглядом. Ван Буоле сухо покашлял. Заметив магнитное поле вокруг чернокожего парня, он оторвал кусочек ткани со своей формы, что-то написал и засунул тряпицу ему в карман. После этого Ван Буоле повернулся и одарил едва заметную улыбку оставшихся студентов. «Теперь вы понимаете, зачем я это сделал?» Ещё стоявшие студенты, включая здоровяка, отшатнулись и с шумом втянули в легкий воздух. Идея ван Анболе практически ничем не отличилась от плана Ли И. Оба преследовали цель унизить, магнитное поле вынесет потерявших сознание студентов вместе с автоматонами, которые в недвусмысленных позах обвивали их руками и ногами. Это было сделано для того, чтобы студенты четырёх великих ДАО Академии снаружи увидели, в каком виде они вернутся из деревни. это станет нестираемым чёрным пятном на их репутации. Всё-таки в своих дао-академиях все они были известными студентами, а для таких людей репутация была всем. Поэтому оставшиеся заговорщики поспешили прочь, намереваясь убраться как можно дальше. Но было уже слишком поздно. К несчастью для них, теперь уже Ван Буэлэ точил на них зуб.